Второе. Подготовка к съемкам началась в тот же день. Зинштейн заставил Щепкина проверить смету и утвердить ее, после чего показал список требуемого оборудования, получил одобрение и ушел довольный результатом. С собой он увел Гоглидзе и Холодову, потребовав, чтобы те присутствовали при найме на работу операторов, осветителей, художника и прочих, без кого сам процесс съемок мог забуксировать. Щепкин под предлогом получения разрешения на съемки в городе и в окрестностях заехал к градоначальнику Ивану Алексеевичу Ющенкову, которого знал еще по прежней работе во Владивостоке. Правда, тогда градоначальник считал, что молодой ловкий коммерсант занимается прокатом фильмов и ведет занятия в кружке борьбы. Поэтому и встретил его сейчас соответственно. Но когда Василий предъявил документы, сразу посерьезнел. Капитан контрразведки из столицы — это не шутка. Что надо от нас? Какая помощь? Разрешение на съемки в любой части города и в соседних поселках. Несколько полицейских, желательно молодых и толковых для отцепления и наблюдения и чтобы полиция и жандармы не лезли с вопросами. Щепкин с легкой улыбкой наблюдал за немолодым уже, но еще в силе Иваном Алексеевичем, а тот спешно записывал что-то на бумаге. «Хорошо, Василий Сергеевич, все сделаем, раз надо. Разрешение будет сегодня же. Полицию я предупрежу, они помогут». Что-то еще? А, с остальным справимся сами. Спасибо, Иван Алексеевич. Ющенко подал капитану руку, проводил до дверей и еще раз заверил, что все сделает. В городском управлении полиции капитана встретили более сдержанно. Им уже сообщили о приезде группы Щепкина и потребовали оказать тем всяческую помощь. А это значит, надо отрывать своих людей от прежних дел и направлять на новые. Кому такое понравится? Здесь же, в управлении, Щепкина ждал начальник контрразведки крепости подполковник Воеводин. С ним капитан тоже был знаком. Со слов Воеводина и начальника управления Старшинова, особых проблем с выходцами из Японии не было не то что с китайцами, корейцами и прочими азиатами. Пришлось даже создавать специальную китайскую полицию, чтобы оградить выходцев из Поднебесной от хунхузов и грабителей. Японское консульство оказывает помощь русским властям в работе, в том числе в деле разведки и контрразведки. Союзники ведь, так что помогают. Однако японцы ведут и свою работу но крайне осторожно и никак не мешают русским. «Несколько человек мы знаем», — сказал Воеводин. «Японские агенты под прикрытием. Двое держат прачечную, один — посудную лавку, еще один — фотостудию. Ну, ты знаешь их привычки». Щепкин знал. Все эти способы прикрытия японцы использовали еще до войны с Россией, применяют и сейчас. За городом у них есть здание, оформлено как склад. Там трое или четверо рабочих, японцы и один китаец. — А за сотрудниками консульства особо не следим, — добавил Старшинов. — Так, приглядываем по случаю. Этим охранная занимается и жандармская команда крепости. Щепкин объяснил суть дела, не вдаваясь в подробности. Его рассказ заставил Воеводина и Старшинова помрачнеть. Не хотелось бы портить отношения с консульством. «Как оно еще обернется?» – вздохнул Старшинов. «Что от нас надо?» – спросил Воеводин. Он меньше переживал из-за случившегося и был больше настроен на работу. А, взять под негласный контроль все перемещения японцев. Контакты, маршруты, сделки, особенно контакты. Есть подозрения, что с ними могут выйти на связь посторонние. А есть кто-то на примете? Щепкин поморщился, неохотно ответил. — Есть, но это не точно. — Сделаем, — кивнул Воеводин. — Жандармерию я сам предупрежу. Они помогут. — Отлично. Связь со мной обычным способом. Если что-то экстренное, через моего заместителя гглидзе Он вроде как директор группы, общается со всеми подряд. — Фильм взаправду снимать будете? усмехнулся Воеводин. «Будем. Под съемки операцию и проведем. А блокада с моря и задержка пароходов?» «Только если провалим операцию». Щепкин постучал по столу и спохватился. «Да, японцам ведь сообщили о трупе Касуме». «Уже из консульства звонили». Просили переправить тело во Владивосток. Какие вопросы задавали? — Ну, уточняли причины смерти, — ответил Старшинов. Больше чем уверен, они проведут осмотр тела перед захоронением. Щепкин переглянулся с Ваеводиным. Это и так понятно. Наверняка и своего врача заставят вскрыть труп, чтобы проверить, от чего умер Касуми. Я ад искать буду точно, словно прочитал мысли капитана Воеводин. А, время потеряют. Касуми вылетел из вагона на скорости и переломал себе кости. Да и голову, наверное, ему отшибло, хмыкнул Щепкин. Воеводин понимающе кивнул. Твоя работа. Ну да, ты же мастер Дзюдо. «Я помню, как ты нас раскидывал по залу. А что же живым не взял?» «Так он тоже не лыком шит», — с досадой ответил капитан. «Ладно, что уж теперь. Пора мне. Надеюсь, все пройдет как надо». «Не пуха», — напутствовал воеводин. «К черту!» Остаток дня вышел нервным. Неугомонный Зинштейн, собрав новую съемочную группу, планировал процесс съемок. Под свои нужды он оккупировал холл, поэтому на втором этаже гостиницы было шумно и многолюдно. Дважды он напоминал Щепкину о разрешении на съемку и каждый раз недовольно сопел, когда слышал в ответ «Скоро». От его энергии уже начал стонать Гаглидзе. Мало того, что режиссер вымотал душу требованиями и просьбами, так еще предложил сыграть роль князя Урусова. Бедный Витальд лечится, говорил Зинштейн. Я прошу вас. Уж пожалуйста, не откажите, Георгий Дмитриевич. У вас такой типаж, такая стать. Это не так сложно. Но я не.. Зинштейн прерывал слабые попытки ротмистра отказаться и с большим напором продолжал. «Я переписал роль. Она стала не такой большой. Всего-то пять сцен. Умоляю, не погубите. Местные актеры театра не потянут. Это ведь не на сцене. Тут чувства надо экспрессией передавать, а не текстом». Так Князь Гаглидзе получил роль князя Урусова. Диана была рядом с режиссером и актерами. Она уже стала там своей и вместе с Зинштейном, Гаглидзе, Бровниковым и новым оператором каталась по городу, выбирая места будущих съемок. Она-то и подсказала прекрасный вид на аллею. По чистой случайности неподалеку было японское консульство. Гоглидзе Рьяно поддержал, и Зинштейн после небольшого размышления одобрил выбор. Здесь он хотел снять одну из самых динамичных и особо громких сцен фильма. Белкин пропал напрочь. Уехал в крепость за набором специальных инструментов и взрывчатых средств. Воеводин организовал ему свободный доступ и обещал снабдить чем угодно вплоть до гаубиц. Предоставленный сам себе Щепкин все пытался сложить в уме головоломку. Он никак не мог понять, как Смардаш оказался в съемочной группе и кто стоит за ним. В случайное совпадение он не верил. Но сколько не ни думал, ничего не выходило. Мистер Неизвестный работал тонко, следов не оставлял. Капитан закрывал глаза и видел тот темный силуэт в тамбуре, который так внезапно исчез. Кто это мог быть? Вечером пришло сообщение от Старшинова. С территории консульства Японии выехали два крытых экипажа и направились в сторону порта. Звонил, видимо, старший филерской команды. Он же добавил, что если экипажи выедут за город, вести наблюдения там крайне сложно. Щепкин потребовал сообщить приметы экипажей, а получив их, поспешил на улицу. У дверей гостиницы его ждала пролетка, а в гараже автомобиль. Сейчас Щепкин выбрал пролетку. Он и сам толком не мог сказать, почему выскочил из номера с такой поспешностью. Сам факт выезда экипажа из консульства ничем примечательным не был. Да и утром бы доложили, куда и для чего выезжали японцы. Но какое-то подспудное чувство тревоги заставило покинуть гостиницу и теперь гнало вперед. Экипажи капитан заметил уже в центре. Те дружно свернули в сторону порта, но вскоре разделились. Один так и пошел к порту, второй повернул налево, снизил скорость. Щепкин велел извозчику ехать за вторым на удаление. Японцы явно никуда не спешили проскочили еще одну улицу и встали неподалеку от галантерейного магазина. щепкин дал команду заехать с другой стороны и проехать мимо экипажа через две минуты пролетка уже катила навстречу японцам по другой стороне дороги. возчик снизил скорость, пропуская перед собой пешеходов. В этот момент дверца экипажа открылась, и из нее вышел Кинджира собственной персоной. За ним на тротуар ступила молодая женщина в ярком наряде. Она подала руку Кинджира и повернулась. Пролетка как раз проезжала мимо них, и Щепкин отлично разглядел лицо женщины. «Это была Акина!» Его первая и самая большая любовь, потерянная почти семь лет назад. В Киото он приехал ровно через год после встречи с Акиной и сразу поспешил к знакомому дому, из сада которого открывался отличный вид на гору Атага. Но Акины там не застал, его вообще не пустили на порог и велели убираться. Рассерженный Василий пытался поговорить с матерью Акины, но прислужник сказал, что та умерла. В растерянности Щепкин пошел по дороге. Ноги сами привели его к знакомому зданию семинарии. Поблизости от нее был дом старого учителя Сато. Тот встретил ученика во дворе, с улыбкой посмотрел на вставшего перед ним на колени здоровяка выслушал витиеватое приветствие и пригласил в дом. За чашкой чая Василий поведал об учебе в Кадакане, еще раз поблагодарил учителя за науку и за помощь. О том, что он получил первый дан, скромно умолчал. Но Сата уже знал об этом и поздравил Щепкина с большим успехом. «Твое достижение – радость для меня». Я знал, что ты достигнешь многого, и оказался прав. Значит, я не зря прожил свою жизнь. Всем, чего я достиг, я обязан вам, сенсей, — низко склонил голову Василий. И я буду всегда помнить об этом и благодарить вас. Благодари делом, а не словом. У тебя впереди большой путь. Иди по нему так, чтобы слышать добрые слова чаще, чем злые. Отвечай на добро добром, а на зло — по справедливости. Сата с гордостью посмотрел на Василия и положил руку на его крепкое плечо. Этот русский парень стал для него самым близким из учеников. Почему так? Сата и сам не знал. Чуть позже Василий задал мучивший его вопрос. Погрустневший Сато рассказал, что после смерти матери Акины отец увез девушку в Йокогаму. По слухам, дядя девушки нашел для нее мужа, и скоро должна быть свадьба. Хотя Акина явно не хотела этого, но противиться воле родителя не посмела. Обратно Щепкин ехал с твердым намерением найти Акину и увести ее с собой. Мнение родни девушки его не интересовало. Важно только, что скажет она сама. А она не должна возражать, если до сих пор любит его. Любовь хоть и бывает слепа, но иногда помогает отыскать верный путь. В этот раз она не только помогла найти путь, но и вывела Щепкина к любимой девушке. Акина была явно в шоке от неожиданной встречи с Василием. Долго смотрела на его лицо, улыбалась, а по щекам текли слезы. — Я все знаю, — шептал он, прижимая девушку к себе. — Тебя заставляют выйти замуж. Я этого не допущу. Уедем со мной в Россию. Васири, я не могу. Я отдала слово отцу. Акина, что ты говоришь? Какое слово? Ты даже не знаешь своего жениха. Тебя выдают замуж против воли. У нас так принято. Слезы девушки капали на пиджак щепкина. Она их не вытирала, смотрела на него, силясь выдавить улыбку: Я должна, отец не переживет, если я уеду. А он переживет, что ты будешь несчастна, как он может. Девушка накрыла теплой ладонью губы щепкина, прижалась к нему всем телом, васири вася я выйду замуж за чужого человека и буду ему верной женой но любить буду всегда тебя только тебя но я не смогу жить вдали как между нами будет море одно море на двоих слезы уже заливали глаза девушки но мы будем на разных берегах, и я буду знать, что ты там помнишь обо мне. Акина поцеловала Василия, отшатнулась, крикнула «Прощай!» и побежала прочь. А он так и стоял на дороге, сжимая кулаки, и молил Бога и черта чтобы ему не встретились на пути отец девушки или дядя, потому что он сейчас за себя не отвечал. В гостиницу Щепкин вернулся через полчаса, запер дверь номера и, не раздеваясь, упал на кровать. Воспоминания нахлынули на него со страшной силой. А затихшая боль в душе вновь грызла его изнутри. Щепкин пытался взять себя в руки, но выходило плохо. Перед глазами все стояло Акина в своем ярком наряде. Она всегда любила европейские платья. Кинджира, вот значит, кто ее муж, секретарь Идзуми. Тот-то Щепкин сразу не взлюбил этого одноглазого японца и глаз, наверное, потерял на войне. Каково веселой, задорной Акини с этим мрачным типом! Во что превратилась ее жизнь? Понимая, что сходить с ума от тоски просто некогда, капитан с трудом успокоился, сходил в ванную, умыл лицо холодной водой, потом налил в чашку остывший чай и выпил залпом. «Хватит, хватит! Отставить, капитан! Нюни и сопли потом, прежде дело!» Он специально говорил громко, благо в ванной его никто слышать не мог. Через пять минут, придя в себя, он вышел в комнату, сел за стол, и с минуту смотрел в окно, приводя мысли и чувства в порядок. Потом посмотрел на часы и вдруг понял, что голоден, как стая волков. И это было первое нормальное чувство за последний час. Группа смогла собраться только поздним вечером, когда в гостинице стало тихо. Уставшие за день Гаглидзе и Белкин... Взбадривая себя кофе с коньяком, доложили о результатах работы. Заряды готовы, сделали с запасом, с учетом возможных осложнений. Можно подорвать хоть сейф, хоть дом. Полный комплект доставят завтра сюда, — отчеканил Белкин. — Куда сюда? В гостиницу? — изумился Щепкин. — Ну да. Да ничего страшного. Тротил гораздо безопаснее динамита. Хоть поджигай. Детонаторы хранятся отдельно, успокоил поручик. Точно. Я в рай не спешу. Здесь дел хватает. Точно, улыбнулся поручик. Ручаюсь. Полная безопасность. Тротил новый. Только Сохтинского завода привезли. Место под съемки выбрали. Весь день кружили. Зинштейн привередничал, взял слово Гаглидзе, и дорогу рядом с японским консульством просмотрели. Наш режиссер сперва сомневался, но мы с Дианой его убедили, что там самый лучший ракурс. Я заодно осмотрел само здание, сделал несколько снимков, есть подходы, хотя без прикрытия незаметно не проникнуть. «Японцы за вами следили?» — спросил капитан. «В окнах шторы двигались. Думаю, да, следили. Но там же и Дзуми, он нас узнал, так что все в порядке. Мы для него съемочная группа». «А слежки в городе за собой не заметили?» ротмистер подумал, пожал плечами. «Вроде бы нет. Крутились поблизости люди». «Зеваки, прохожие, а целенаправленно нет». Щепкин неопределенно хмыкнул. Он сам просил Старшинова отправить несколько человек посмотреть за передвижениями съемочной группы по городу, причем не за самой группой, а за теми, кто мог следить за ними. Старшинов тогда недовольно буркнул, мол, совсем работа встанет. Все кадры на Щепкино работают. Но пообещал. И раз уж Гоглидзе не заметил пристального внимания, значит, служба наружного наблюдения в здешней полиции поставлена хорошо. Хотя факт того, что ротмистер не вычислил слежку, не радует. Надо обратить на это внимание. Но потом. У нас все в порядке. В свою очередь рассказывала Диана. Правда, бра у нас с нами не было, но Скорин вел себя спокойно, никуда не уходил, малевал что-то в альбоме, хотя вид у него был не очень довольный. Холодово присматривала за теми, кого Щепкин считал возможными соглядатаями японцев, и хотя настоящих причин так полагать у него не было но все же он взял их под контроль. Может быть, от безысходности, а может, опять интуиция подсказывала. «Кстати, Браун сделал Зинштейну интересное предложение», заявил Гоглидзе. «Что, замуж позвал?» хихикнул Белкин. Щепкин усмехнулся, погрозил поручику пальцем, тот зажал рот ладонью. «Браун хочет стать со... черт!» Вот слово заковыристое. «Сопродюсером», – пропела Диана. «Это значит войти в долю, стать участником». Мне Джек объяснил. Он говорит, что готов организовать прокат фильма в Америке, если тот будет иметь успех в России. Берет на себя все расходы по рекламе копированию пленки, переводу титров, подбору музыки. «Как ты это все запомнила?» — уважительно поинтересовался Гаглидзе. «Я и половины слов не выучил». «Он хотел с тобой об этом поговорить, но ты был занят», — добавила Диана, обращаясь к Щепкину. «Кстати, он сегодня ездил в порт». «Его компаньон отправляет судно с лесом в Японию». «Я, конечно, не проверяла, но думаю, это правда. Джек действительно бизнесмен, а не шпион». Капитан пожал плечами. «Возможно, и так. Что ж, одним подозреваемым меньше. План здания консульства будет завтра. Поработаем с ним». Потом посмотрим вживую, — сказал он. Чтобы не вызвать подозрений, организуем еще один... Э, как это там называется, Григорий? Диана покосилась на Гаглидзе, тот пожал плечами. Неважно, но чтобы кто-то из съемочной группы был там. и скоро прихватим. Кстати, когда Зинштейн запланировал там съемки? А когда надо? Через день или два, но не позже. Гоглидзе наморщил лоб, потом полез за блокнотом, полистал его. Завтра вечером съемка в трактире, драка, похищение княжны. «Княжна — это я», — пояснила Диана. «Кстати, Зинштейн хочет набрать массовку из матросов и грузчиков», — скривил губы ротмистр. Я отговаривал, но он настаивал, мол, нужна реалистичность. «А, бог с ней, с этой реалистичностью! Что со съемками у консульства? Если все будет готово, то послезавтра...» «А все это что?» «Костюмы, реквизит, кареты...» Щепкин кивнул. «Нормально...» Мы тоже будем готовы. Значит, утром рекогносцировка, днем проработка деталей плана, вечером... Съемки! Мы с Дианой... ага, в кадре. Ротмистр обрадовался правильно произнесенному термину. Ты будешь? Буду, буду. Завтра все ясно. Остальное по факту. «Сейчас отдыхать». «За консульством следят?» — спросил Белкин. «Да». Щепкин перехватил внимательный взгляд Дианы и добавил, «они никуда не денутся». Холодова мягко улыбнулась, чуть прищурила глаза. «Тогда на боковую», — сказал Белкин, вставая, — «в сон клонит». Питере утро, а тут еще и ночи нет. Ходишь, как опоенный. Пошли, опоенный. Гоглит захлопнул его по плечу и первым пошел к дверям. Белкин кивнул Щепкину и Диане и последовал за ним. Холодова подождала, пока за ними закроется дверь номера а потом встала напротив сидящего в кресле капитана и пристально на него посмотрела. Щепкин не понял взгляда, вопросительно развел руками. «Что?» «Странный вы какой-то, мон-капитан, и на меня смотрите как...» «Как?» Диана подошла ближе, наклонилась, Щепкин почувствовал аромат ее духов, Холодова провела ладонью по его щеке. Прикосновение было приятным, но не вызвало ровным счетом никаких чувств. Капитан ощущал только пустоту внутри. — А вы где-то далеко, месье, — с огорчением заметила Диана. — Я вас не интересую. — Почему, Василий? Щепкин в очередной раз подивился женской проницательности, пожал плечами. «Видимо, мне лучше оставить вас одного. А жаль!» Диана вздохнула. «Я хотела с тобой поговорить». «О чем?» «О нас». Она неопределенно качнула головой, не сводя глаз со Щепкина. «О будущем?» «О жизни?» «О любви?» Щепкин едва заметно нахмурился. Диана уловила его мимику. «Вот-вот, я и говорю, что вы где-то далеко. Что ж, спокойной ночи, мон капитан и приятных снов. Надеюсь, завтра вы обратите на меня благосклонный взгляд». Она послала ему воздушный поцелуй и пошла к дверям. В проеме обернулась подмигнула щепкин посмотрел на ее стройную фигуру почти черную в слабом свете лампы и вдруг ощутил смутное беспокойство с недавних пор темный неподвижный силуэт на фоне света вызывал у него неприятные ощущения диана махнула рукой и вышла из номера замок едва слышно клацнул показывая что дверь закрыта Щепкин медленно подошел к двери, закрыл ее на замок, потом, повинуясь внутреннему желанию, задвинул небольшой засов. Он был в ванной, когда раздался телефонный звонок. — Господин капитан, — глухо проговорил незнакомый голос, — Максаков из полицейского управления, докладываю, экипаж японцев... Проследовавший в порт, пытался уйти от наблюдения, но неудачно. Однако в переулке из экипажа выскочил мужчина. Он ушел дворами. Наши люди не успели проследить за ним. А экипаж доехал до порта и вернулся обратно, заехав в торговые ряды. Возчик купил полфунта говядины и овощей. Потом экипаж проследовал до консульства а ушедший от наблюдения, он не появлялся. «Благодарю», — ответил Щепкин. «Следите за консульством, он обязательно вернется». «Слушаюсь». Щепкин положил трубку и пошел в ванную. «Значит, они что-то задумали. Вывезли документы из консульства? Вряд ли». А если бы человек не ушел из-под наблюдения, вывел бы на тайник. Рискованно. Связь с нелегальными агентами? Возможно. Но зачем? А может, это местные дела, не связанные с документами? Но японцы работают в городе крайне осторожно. Все же здесь союзники. Нет, тут что-то иное. И нечего гадать. Никаких данных нет. Надо ждать. И готовить операцию. Последнюю. Больше шанса никто не даст. Но это завтра. Все завтра. Утром надо быть бодрым и сильным. И больше не тянуть жилы воспоминаниями. На боковую, как говорили в детстве. На бок и спать. Ушедший от наблюдения Филеров человек был нелегальным агентом, жившим во Владивостоке под легендой повара в небольшом китайском ресторанчике. Он получил простое задание – уйдя от возможного наблюдения, найти своего коллегу, такого же агента-нелегала, и передать ему послание. Щепкин ошибся, полагая, что повар должен вернуться в консульство. Агент после выполнения задания ушел обратно в ресторанчик, где его отсутствие никто и не заметил. Приказ повар выполнил. Послание коллеги передал. Оно было устным. Используя связи в преступном мире руками русских уголовников, Организовать похищение некого Скорина Григория, художника из съемочной группы, и провести дознание на предмет наличия у него украденных бумаг. Результат – доложить по обычным каналам связи. На этом варианте настояли и Дзуми, и Кинджира. Такида возражал. Столь недружественный акт по отношению к союзнику ставил консульство в крайне неприятное положение, но подчинился доводам Идзуми. Пришлось вспоминать времена войны с Россией, когда японская разведка работала здесь очень активно и не стеснялась применять силу. Это было совсем не кстати, но если надо... Идзуми доказал, что надо. Такида пошел навстречу, но предупредил помощника посла о том, что собирается поставить в известность о действиях Идзуми руководство. Тот только развел руками. Пусть так. Консул выполнил просьбу, но потерял покой. Он привык к тому, что здесь всегда тихо а приезд из Петербурга личного помощника посла это спокойствие нарушил. Что будет дальше? «Будда, дай силы пережить эти дни!»